Глава 14. Необходимости сверяться со схемой Лазурного берега у Курбанова не возникало. Виктор запомнил её настолько, что многие объекты способен был возрождать в памяти, как на мониторе компьютера. Вот памятник Карлу Марксу, чуть дальше по центральному проспекту, пятигранная громадина над давным-давно истощившегося фонтана, вымощенная булыжником дорожка Уводящая от центральной аллеи в сторону беседки, сиротливо грезищей на берегу старинного, очевидно ещё барского, поскольку пансионат располагался на территории дворянской усадьбы, пруда, обойдя его по правому, почти неосвещённому берегу, допустующего постамента, Курбанов извлёк из сумки фонарик и при свете луча прочёл, написанное латиницей: "Ave Dei". В таком закутке и вдруг овидел Кто сносил, понятно. Те же, что когда-то бросались с топорами на мелкобуржуазный инструмент рояль. Но вот хотелось бы знать, кто со орудил, хотя бы постамент убрали, и Европа постеснялись. Впрочем, из-за рубежа сюда прибывают такие же идейные упыри, как и те, которые этого овидия сносили. Ещё 5 минут петляний по тропинке, утопающей под кронами густово-паркового кустарника. И майор наткнулся на трёхметровую стену. Луч фонарика метнулся влево, вправо, ни ворот, ни калитки. Ну так не бывает. Долго брёл вдоль мрачной, почти крепостной стены, уводившей всё дальше в дебри девственного леса. У какого-то овражка пробрался сквозь кустарник и пошарив лучом по тщательно отштукатуренному фундаменту, обнаружил то, что и надеялся обнаружить бетонно-металлическую дверцу, приблизительно метр на метр, над назначением которой долго гадать не приходилось. Обычный тайный ход, вполне возможно, не единственный. Пока что у Курбанова не было ни возможности, ни желания воспользоваться своим открытием. И все же он остался им доволен. А потому сразу же соориентировал его относительно стоявшей метрах в сорока пятиэтажке Свет из окон, который тускло пробивался сквозь ширму кроны. Где-то позади по центральной аллее, переговариваясь по-немецки, проходила парочка. Каждое слово мужчина произносил так, словно чеканил команды из стоявшего неподалёку двухэтажного особняка, долетало устроенное героями какого-то боевика полба. Однако все эти банальные признаки цивилизации Почему-то совершенно не облагораживали глухомань за кутка, в котором Курбаново предстояло провести как минимум две ближайшие недели. Преодолев ещё один неглубокий овражек, напоминающий полузасыпанный окоп, Виктор наконец вновь почувствовал сухую твёрдость брусчатки, на краю которой угадывался огромный прямоугольник ворот. Неподалёку вспыхнул луч фонарика, и Курбанов инстинктивно подался назад. Припал к стволу дерева, слился с ним, подобно перевоплощающемуся в дерево ниндзя. Он всё ещё продолжал вести себя, как подобает диверсанту, оказавшемуся на территории вражеского объекта. Игра в каком-то смысле да, но в то же время майор не забывал напутствия Бурова: не мельтешить, основательно консервироваться и ждать. Почему консервироваться? Чего ждать? Отвечать на эти вопросы полковник не собирался. Да и вряд ли ему самому известны были ответы на них. А тут ещё срабатывал инстинкт профессионала. Когда большую часть жизни готовишься к борьбе и выживанию в глубоком тылу противника, по неволе начинаешь чувствовать себя чужаком везде, куда бы ни забрасывала тебя судьба постепенно превращаясь в замотарелового волка-одиночку. Непонятно только, почему они не убрали этого новоявленного президента федералов, хрипло и пьяно басил тот, что вышел из боковой аллеи первым. Их было двое, в плащ-накидках с фонариками в руках. Тот самый ночной дозор, о котором его предупреждали в скуповатой инструкции, приложенной к схеме Лазурного берега. Им что? Непонятно, что дальше терпеть какого-то там Елагина самоубийственно. Это уж не нам решать, недовольно проворчал его спутник. Кому тогда? Ни нам, ни им. Кто-то же должен. Он ведь всё погубит, всё и всех на корню. Почему же тогда и в самом деле не уберут его? невозмутимо спросил тот, кто только что заявлял: "Не нам решать". Спецназовцы что ли перевелись? Кто он такой в конце концов? Вот и я, парень, тоже спрашиваю: кто он такой? Откуда взялся? Хм, нет, всё-таки откуда? Он, мать его, свалился на нашу голову, на нашу страну. Осветив ворота и убедившись, что они не распахнуты, Настиш, патрульные закурили. Мысленно, но лишь мысленно, Курбанов тут же метнулся к ним, ударом ножа в спину снял одного, сабельным ударом в глотку нейтрализовал другого. "Критины", пробормотал про себя. "Никакой подстраховки, никакой предосторожности. Он отказывался понимать солдат, позволявших вести себя так, словно до сих пор не поняли, в каком жутком мире, в какое время им выпало жить. Здесь в этом домике сейчас кто-нибудь обитает?" спросил тот, кого Курбанов нарёк решительным. Кажется, нет. Неплохая была бы фазендочка. Говорят, для генсеков строили. Как их ещё генсеков, не понял решительный. Ну, тех из Забугорья, чтобы в случае чего было где отсиживаться. А что? Решение правильное. Местечко прямо-таки убойное. Выставить дополнительную охрану, и никакая вражеская агентура их здесь не достанет. Выждав, пока патруль уберётся, Виктор ещё несколько минут прислушивался к отдаляющимся голосам, затем неслышно приблизился к калитке и достал небольшую связку ключей. Один внутренний замок, второй от толку. Перемахнул через забор и все прелести. Тщательно заперев потом оба замка, Курбанов осветил особняк. Два p подобных этажа, мансарда, башенки с налетом псевдоготики что-то среднее между неудачно задуманным рыцарским замком и слишком фортифицированной дворянской усадьбой. Мощная дубовая дверь, мощные решётки на окнах первого этажа, окна-бойницы на втором. Обойдя свой Курбанабург, майор остался доволен осмотром, особенно тем, что у особняка оказалось три выхода и углубился в свои владения. Первое, что поразило Виктора, никакой исторической архаики. Современная мебель, современные ковры, два по одному на этаж японских телевизора, ну и еще холодильники, телефоны, которыми ему вряд ли позволительно будет пользоваться, как и несколькими комнатами, ключей от которых у него не обнаружилось. Полковник Буров не обманул. На столе Курбанова ждал конверт, в котором лежало столько денег в долларах, сколько ему пришлось бы зарабатывать в течение года, и записка. Майор Курбанов, ваша комната справа от холла. Там всё, что необходимо для жизни. Запасы продовольствия в холодильнике на неделю в виде дополнительного пайка. Дополнительного, значит, будет и основной. Такая вилла меня устраивает: мазурка при свечах, отвечать только на звонки красного телефона, продолжил он чтение записки, которая стоит в вашей комнате. Остальные вас интересовать не должны. Телевизор, ванная и всё прочее в вашем распоряжении. Окно комнаты всегда должно быть зашторенным. Входную дверь открывать только когда прозвучат три звонка, после которых последует три стука в окно вашей кельи. Обратите внимание на подобранные для вас книги, которые стоят на полке, висящей над вашей кроватью. Настоятельно советуем изучить их, подчёркнуто самым внимательным образом. Приятного времяпрепровождения. Подписи не последовало, но почерк был откровенно женским. Если и впредь мною будет заниматься женщина, сладострастно подытожил Курбанов. Время припровождения в самом деле может быть приятным мазурка при свечах. Осмотрев богато обставленные комнаты, роскошную ванну и не менее роскошный спортзал с небольшим бассейном, камином и искусственными пальмами в кадках, Курбанов вернулся к себе в келью и так и не воспользовавшись ни одним из обнаруженных символов мелкой буржуазной роскоши, не раздеваясь, уснул в глубоком, пухово-мягком кресле. Проснувшись от какой-то неясной тревоги, словно задремавший на посту часовой, он прислушался к голосам за окном. Судя по всему, они принадлежали тем двоим патрульным, с которыми он чуть было не столкнулся на аллейке, Однако теперь они его не интересовали. Так или иначе, утром ему предстояло выйти из добровольного подполья и явиться местному бамонду.